Часть ПЕРВАЯ Капля крови. ОДИН На самом деле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 Обычно подобные мысли посещали ее, когда она отлёживалась в постели и приходила в себя после особенно жестоких побоев мужа. Такое случалось три-четыре раза в год. В восемьдесят пятом, в год, когда Нормана доставала та самая Венди Яру, когда он схлопотал на работе выговор с занесением в личное дело, когда у нее был выкидыш, он избивал ее чуть ли не каждый месяц. В сентябре она снова попала в больницу.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 Всякий раз эти образы приходили к ней именно в тот момент, когда она уже засыпала, расслабившись в блаженной полудрёме. И тут у неё перед глазами возникал окровавленный кулак, готовый ударить её в лицо. Она мгновенно просыпалась и долго ещё лежала без сна рядом с мужем, пытаясь унять мелкую дрожь и надеясь, что он ничего не почувствует, не повернётся к ней, сам полусонный. И не всадит кулаки в живот или в бедро за то, что она его разбудила. Она вошла в этот ад, когда ей было всего восемнадцать, и пробудилась от тяжкого сна лишь через месяц после своего дня рождения, когда ей исполнилось тридцать два года, почти полжизни спустя. И разбудила ее капля крови. Одна капелька крови размером не больше десятицентовой монетки.